По дороге в город Даша, как могла, коротко рассказывала своему спасителю о невероятных событиях последних дней. Саша выслушал ее с явным недоверием. Слишком удивительно все это звучало, но поскольку финальная часть трагедии протекала на его глазах, воли неволей пришлось поверить во все остальное. Даша рассказала все. И про Лизу, и про подлое поведение собственного мужа. Перед Сашей ей не было стыдно. Ведь раньше в детстве они дружили. Она доверяла Саше многие свои секреты, и он никогда ее не выдавал. Внезапно Даша почувствовала ужасную усталость. Еще бы, столько пережить. После удара электрическим током все тело было какое-то не свое, неживое. В ушах стоял звон, руки едва двигались от слабости. «Устала», — забеспокоился Саша. «Ты себя хорошо чувствуешь? А то знаешь, сначала ты вроде ничего, а потом...» Может, поедем в больницу?» Боже упаси, испугалась Даша. «Что я в этой больнице-то забыла? вези ты меня скорее домой, там все и пройдет». Разумеется, у дома они встретили всех. У подъезда по пешеходной дорожке прогуливалась Белла леонидна со своим кокером. Она очень внимательно рассмотрела Дашиного спутника, а самой Даша сухо кивнула. Когда они свернули к подъезду, навстречу попалась Лидия Ивановна. «Мамаша злополучного Лёлика». Дамы прошли мимо друг друга с каменным выражением лица. Только от Лидии Ивановны слышалось лёгкое шипение, как будто сковородка со шкварками остывал на выключенной горелке. И уже в самом подъезде на первом этаже под ноги ей бросился бультерьер Бакс. А его хозяин приветствовал Дашу не слишком любезно, когда заметил сопровождавшего её Сашу. Бакс также тихонько рыкнул на него, Но поскольку Саша никак не прореагировал на этот рык, даже бровью не повел, Бультерьер сделал вид, что ничего не случилось, и удалился, ведя за собой на поводке культурного Леонида. Зато на пешеходной дорожке Буль вызвал форменный переполох среди дам преклонного возраста и их мелких собачек, когда набросился на ни в чем не повинного Кокера Гошу с лаем и руганью. Гош ничуть не пострадал, только очень обиделся. Даша и не знала, какие страсти разгорелись по ее вине. Она поднялась к себе на пятый этаж, открыла дверь и без сил повалилась на диван в гостиной. «Может, приляжешь?» — напомнила себе Саша. «А я тогда... я пойду». «Нет-нет, не уходи ни в коем случае!» — встрепенулась Даша. «Мы должны с тобой поговорить». Она встала и сообразила, что хочет есть, но раньше требовалось... Принять душ, чтобы выветрить тянулые запахи страшного подвала. В холодильнике оставалось немного ветчины, масла и яйца. «Я сам», — сказал Саша. «Ты иди в ванную занимайся собой». Даша с радостью подчинилась. Когда она вышла из ванной, расчесывая мокрые волосы, омлет с ветчиной, перцем и сыром был уже готов, и Саша резал овощи для салата. «А тебя жена научила так готовить?» — радостно спросила Даша. «Это очень кстати!» Он посмотрел на нее неожиданно хмуро, и она примолкла. К чаю нашлась в буфете забытая коробка конфет. «В общем, — резюмировала Даша, допивая вторую чашку, — получается, что Игорь со своим школьным другом Векслером задумал шантажировать этого козла, который только что допрашивал меня в подвале. Кстати, кто он такой? Интересно бы узнать?» не интересно а просто необходимо», — поправил Саша. «Ты что, ты думаешь, он оставит тебя в покое? Он же боится, ведь ты узнала про него слишком много». «С одной стороны, да, с другой, нет. Что я знаю?» – думала Даша. «Ну, шантажировали его школьные друзья, но чем? Что такое было изображено на тех фотографиях? Чего он так боялся?» «Тебе не о нем надо думать, а о себе», – строго напомнил Саша. «Да, да». — рассеянно ответила Даша, — но в дело вмешался случай или не случай, а чья-то злая воля. Теперь я понимаю, от чего Игорь так разъярился, когда узнал про кражу. Это доказательство увели у него из-под носа. Сначала он понадеялся, что воришки не обратят внимания на фотографии, но потом, когда узнал от меня, что в деле участвовал не только мелкое ворье, но и опытный человек — Он сообразил, что его нарочно выманили из дома, подставив, или точнее подложив ему эту стервозную красотку Лизу в качестве приманки. А мой, высокоморальный муженек, не устоял, и пока он там с ней миловался, нашу квартиру обчистили. Игорь думал, что вор пришел именно за фотографиями. Что еще в нашей квартире могло интересовать серьезного вора?